Эта наивная история пользовалась неимоверной популярностью в XVIII веке, когда была издана. И в XIX веке каждая девушка знала ее наизусть. То, как часто молодые девы теряли сознание при любой трудной ситуации, наводит на мысли о том, не старались ли они таким путем выйти из щекотливых положений. Даниэль Дефо, который был знаком с жизнью прислуги и, видимо, когда-то пострадал от любовных чар хорошенькой служанки, в своем произведении «Общий бизнес, не бизнес» винил во всем самих горничных. Многие добропорядочные семьи разорены и обесчищены этими шлюхами, которые, воспользовавшись простотой и неопытностью молодых хозяйских сыновей и их неконтролируемыми желаниями, запустили свои проворные пальцы не только в лучшее имение, но и в акции. Сколько достойных семей было разрушено такими женщинами? В своем памфлете «Указания для слуг» он советует молодым служанкам, работавшим в доме аристократа. «Никогда не давайте его светлости ни малейшей поблажки. Не разрешайте даже пожатия вашей руки, пока он не вложит в нее генеев. И по возрастающей заставляйте его платить за каждую новую попытку, увеличивая цену вдвойне» согласно тому, что ему будет разрешено в этот раз. И главное, всегда вырывайтесь, боритесь, угрожайте закричать и обо всем рассказать вашей леди, даже при том, что вы получаете от него деньги. Пять геней за то, что вы разрешаете потрогать вашу грудь, очень легкие деньги, но никогда не разрешаете ему взять вашу крепость целиком ни за какие деньги, даже если он собирается обеспечить вас до конца жизни. Дефо хорошо знал обе стороны жизни и прекрасно понимал, что пока яблочко не скушено, оно всегда желанно. Ричардсон яростно протестовал против циничных замечаний, отстаивая невинность своей героини. Однако нельзя утверждать, что некоторые служанки и в XIX веке не воспользовались уроками удачливой помылы. Ведь довольно многие известнейшие фамилии имели в своей родословной скандальные браки со слугами. Уже упоминаемый ранее Макдональд оставил для потомков автобиографические записки, где он в основном опровергает слухи о всевозможных связях с важными особами, которые приписывались ему на каждом шагу. Однако по этим запискам видно, что молодому красивому лакею, так же, как и привлекательной горничной, приходилось балансировать все время, чтобы не уступить домогательствам и не потерять место службы. Леди Энн Гамильтон, у которой он служил в качестве лакея, очень ревностно относилась ко всем, кто проявлял к Макдональду интерес. Домоправительница, которая питала к нему нежное чувство, немедленно была уволена со службы и заменена более пожилой женщиной. Когда в доме леди Энн остановилась гостья, вдова из хорошей семьи, достаточно было узнать, что Макдональд, по ее просьбе, три раза находился в ее комнате, помогая ей брить голову, так как она носила парик, чтобы дружеские отношения были разрушены навсегда и гостья отослано домой. Из туманного рассказа трудно понять, сколько еще представительниц слабого пола отвадила от своего дома ревнивая хозяйка. Известно только, что в их числе были и гувернантка, и горничная, и даже крестная дочь Леди н. Ее муж Джон Гамильтон последним догадался о предмете желаний своей супруги. Даже тот факт, когда во время остановки экипажа посреди лужи Она не желала, чтобы кто-нибудь переносил ее, кроме Макдональда, не заставил его подозревать этого молодого слугу. Однако и он вскоре все понял и отказал Макдональду от службы. Домоправительница К домоправительнице всегда обращались миссис, независимо от того, замужем она была или нет. Ее главным достоинством считалось надежность и умение решать все вопросы по управлению домом, в том случае, если леди не хотела затруднять себя бытом. Если же хозяйка предпочитала сама контролировать всю работу, домоправительница должна была четко выполнять все ее указания и следить, чтобы все слуги делали то же. Леди, каждое утро встречаясь с домоправительницей, расписывала меню на текущий день сообщала о приемах, устраиваемых в доме, давала указания подготовить комнаты гостей, если они ожидались, залы к балу.